потемки латынь. Даже если сие дело стало примум мобиле — главная движущая сила латынь, — путешествие его сиятельства, я признаюсь, не постигаю, зачем эдак обставлять столь безобидную затею. Опять же, по указке доктора Петтигрю, третьего дня я навестил мистера Роберта Лака, школьного учителя, кто слывет изрядным ученым и таким же сплетником. Он безмерно горд тем, что обучил грамоте покойного мистера Гея, и в той же мере слеп к бунтарству, кое прослеживается в творении его давнего ученика. Гей. Джон. 1685-1732. Английский поэт и драматург. Автор... Оперы нищего. Сей, обучатель поэтов, сучил таким мне книжицу геевых эклог, лет двадцать назад изданных под титлом Пасторальная седмица, кое он считает наивернейшим изображением северного Девана и тем же манером снабдил меня экземпляром виршей собственного сочинения недавно опубликованных в журнале Кейва и, по словам автора, отмеченных рецензентом. Кейв Эдвард, 1691-1754, английский издатель, выпускавший ежемесячный журнал «Джентльмена». Оба произведения я пересылаю вашей светлости на случай, если вы соблаговолитесь не зайти до столь ничтожного вздора. Что до моего расследования, то и в нем мистер Лак оказался никчемен, ибо ничего дельного не сообщил. Завтра я отбываю в Тонтон, где без промедления найму карету до Лондона, дабы проверить одно зародившееся подозрение. — с верой. Ваша светлость простят? — Мою недомолвку, коей причина в том, что я спешу отправить сие послание, ибо знаю, с каким нетерпением оно ожидаемо, и потому мечтал бы об доставлении онова воистину крылатым Меркурием, но при сём не дерзаю поселять вашей светлости беспочвенные надежды. Как только основания для них окрепнут, об том будет незамедлительно доложено». Полагаю, ваша светлость достаточно хорошо меня знает и не сомневается в том, что кво фата trahunt sequiamur» со всем усердием мы следуем указаниям судьбы, латынь, какому обязывают священные долги вашей прошлой милости, оказанные вашему смиреннейшему и покорнейшему слуге Генри Аскью. Постскриптум. Мистер Лак поведал мне последние столичные новости. Кое наверняка встревожили вашу светлость. О позорном вердикте, вынесенном Эдинбургскому капитану Портеусу и бунтах черни учененных учиненных в Шордиче. Сие здесь полагают результатом джинового акта, вызвавшего Всеобщее негодование. Г. А. Историческая хроника. 1736. Июль. Четверг. Июля первого дня. Выслушав множество ученых аргументов от поверенных сэра Вулстона Дикси, суд королевской скамьи отказал госпоже Элизабет Баркер в проведении нового слушания, о коем она ходатайствовала. Смотри страницу 354. Суббота, июля третьего дня. Некто Эрескин, квакер, устроил в Эдинбурге вторую торжественную процессию, в ходе кои возвещал «Грядет великий и ужасный день» господень. Воскресенье июля четвертого дня. Судно «Годдольфин» капитан Стюарт прибыло в Спитхет из Ост-Индии с вестью о том, что во время прогулки, каковую будучи в Бенгалии, совершали врач и казначей оного корабля, последний господин Седжвик был схвачен и унесен тигром. Принес он вести о том, что Ансельм Капитан Дерби с тридцатью пушками и стами душами на борту, направляясь из Бомбея в Телличерри черри при полном штиле, подвергся нападению индийского пиратского судна «Ангрия» с командой из 800 человек на борту, и что после отчаянной битвы, в кое Ансельм потерял тридцать человек и расстрелял весь порох, он был взят на абордаж и захвачен пиратами». Спитхет, порт в Хемшире, на юге Англии, расположенный на песчаной косе в проливе Соленд. Телли-Черри, англизированная версия названия индийского города тхалла на юго-западном побережье индийского полуострова. На борту Ансельма находились несколько благородных пассажиров обоего пола и груз серебра. В понедельник июля дня. Контрабандист Джордж Уотсон повешен в Тайберне. Смотри страницу 354-ю G. Приговоренный умер, не выказав какого-либо беспокойства. С начала сего месяца имели мы непрерывный дождь, равного коему не было еще в памяти человеческой. Дождь был такой силы, что все низины в королевстве оказались около этого времени затопленными, а росшие в таких местах сена, зерновые и трава были смыты или погибли. Некоторые мосты и мельницы не выдержали и рухнули. Вред был причинен невероятный. В округе Танжвик в Оксфордшире, большой участок земли, весивший по расчетам около 6 тысяч лоудов, с кустарником и несколькими большими деревьями, был снесен неистовым потоком к руслу реки. По каковой причине течение полностью остановилось и затопило луга на много миль в округе. Во вторник, июля тринадцатого дня, у лорда Хардвика в ратуше, рассматривалось дело о ростовщичестве и вымогательстве. Истец утверждал, что в августе 1733 года взял в долг у ответчика 400 фунтов под вексель, по коему обязан был выплатить 100 фунтов процентов до июля 1735 года. И поскольку это было доказано, присяжные вынесли приговор в пользу истца с требованием выплатить ему 1200 фунтов. Ростовщичество в целом запрещенное в средневековой Европе, впервые получило легальный статус в Англии в 1545 году при короле Генрихе VIII путем законодательного установления предельно допустимого процента. Принятая в 1545 году максимально допустимая планка в 10% была снижена последующими законами в 1624 году до 8%, в 1651 году до 6%, в 1714 году до 5%. В данном случае ответчик требовал от истца выплаты противозаконных 25%. Решение присяжных, судя по всему, одновременно наказывало ответчика материально и поощряло стремление к сотрудничеству с правосудием, проявленное Ist som